кризис цивилизации. Его рождение происходит в ужасных муках, в обстановке глубокого неблагополучия, повсеместно ощущается присутствие смерти, таково наследие войны. Во всех городах, да и в селениях, на площадях воздвигают внушительные, торжественные монументы в честь павших. Кладбища заполняют вдовы убитых, числом 600 тысяч, согласно общественным понятиям, обреченные вести жизнь уединенную, полную самоотречения. Тут и там, на официальных церемониях или просто на улицах, мелькают их понурые силуэты под черными вуалями. Вчерашние воины со своей стороны группируются, образуют ассоциации. Они выступают, свидетельствуют об ужасах войны, полагают, что имеют все права иметь свое мнение и влиять на политику, утверждают, что мир нужно сохранить любой ценой, то есть действовать так, чтобы война 1914-18 годов поистине стала последней из последних. Французское общество, сильно приунывшее, тоже ослабленное и утратило стабильность. Война, пожрав столько жизней, еще и обошлась в астрономические суммы. Часть страны опустошена военными действиями. Все нуждается в восстановлении. Прежде Франция сама давала займы, а ныне превратилась в страну-должницу. Стоимость франка падает, жизнь дорожает. Но и этого мало. Франция, бывшая до войны великой державой, отчасти утратила мощь и престиж, Расстановка сил изменилась в пользу Соединенных Штатов. Это они отныне играют роль всемирных банкиров. Им суждено теперь навязывать другим государствам свою цивилизационную модель. Ощущение утраты стабильности, испытываемое французами, еще более обостряется от того, что потрясением подверглась вся Европа. Вследствие войны, рухнули Австро-Венгерская, Германская и Российская империи. На Востоке победила Большевистская революция. Что до разгромленной Германии, ее терзают внутренние политические конвульсии и галопирующая инфляция. Именно в этот момент французы награждают предвоенное десятилетие лесным именем прекрасной эпоха. Этот период, омраченный навязчивым страхом грядущего упадка, задним числом предстает перед ними, как золотой век. Ведь тогда Франция была богата, могущественно, стабильна, роскошна, и она еще верила в свою культуру. После 1918 года этого уже невозможно утверждать столь определенно. Что до нас, принадлежащих к той или иной цивилизации, мы тоже теперь осознали, что смертны. Этот возглас Поля валери стал знаменитым. Кровавый абсурд войны заставил французов осознать, что западное общество потерпело крах и привел к тяжелому нравственному кризису. Как мы умудрились докатиться до такой бойни? Многие, подобно Жоржу Дюамелю, восстают против оголтелого национализма, милитаризма, капитализма, видя в них источники войны. Другие, к примеру, дадаисты, а за ними сюрреалисты, вдохновляются идеей неспровержения всего и вся, распаляя в себе ярость варваров. Их бунт не щадит ничего, ни искусств, ни самого творчества, которые они объявляют слишком конформистскими, ни политики, ни обычаев. Больше никаких художников, никаких литераторов, музыкантов, «Скульпторов, больше никаких религий, никаких республиканцев, реалистов, империалистов, никаких больше анархистов, социалистов, большевиков, ни политиков, ни пролетариев, ни демократов, ни буржуа, ни аристократов. Долой армию, полицию, никаких больше родин. Довольно с нас всех этих глупостей. Пусть больше не будет ничего, ничего». Больше ничего, ничего, ничего. В нигилистическом раже вопят они хором. Мир, по их мнению, пора пересоздать заново.